Каждый ступени определено. Не понять её, не примкнуть к ней, значит остаться позади. Эволюция не терпит отстающих, а они вырождаются, будь это даже целые народы, и уходят с арены жизни. Истина светящими людей являются великие духи, указывающие путь человечеству в неизмеримых пространствах беспредельности. За лучом иерарха ведущего вас